глава 4 Артефакт и коготь демона. На следующий день ближе к обеду Адриан прибыл по нужному адресу. Увидев бедные одноэтажные дома с облупившейся штукатуркой, Мак нахмурился и еще раз сверился с картой магических следов. Однако он не ошибся и пришел в правильное место, хотя ему и было странно видеть перед собой нищенское жилье в одном из самых неблагополучных кварталов. Что случилось с рюзе? Решил в аскезу удариться? Пора было выяснить. Адриан зашагал через тротуар к крыльцу одного из домов. Края бетонных ступенек были выщерблены, а сами они покрыты трещинами и грязью. С деревянной двери подъезда облетала коричневая краска, и её хлопья усеивали пол перед порогом. Не касаясь двери, Адриан шагнул в тёмный подъезд и тут же зажал нос. Внутри отвратительно пахло гнилым мусором и экскрементами животных. Едва не закашлявшись, маг начал подниматься на лестничную клетку единственного этажа. Магический паттерн Рюзе сиял совсем рядом. Остановившись перед входом в нужную квартиру, Адриан постучал по скрипучему косяку. Звонок справа от него был выдран из стены. Что за кошмар? Рюзе открыл не сразу. А когда всё же выглянул и посмотрел на Адриана поверх запирающей цепочки, то в его глазах мелькнуло недовольство, и он попытался захлопнуть дверь. Маг не позволил ему, применив способности и удержав дверь телекинезом. «Здравствуй, дружище», — проговорил Адриан, стараясь не дышать. «Может, впустишь?» Он видел, как Рюзе боролся с собой раздумывая, впускать ли свалившегося, как снег, на голову старого знакомого в свою унылую жизнь или нет. Наконец, хозяин квартиры снял цепь и отступил вглубь коридора. Адриан проскользнул внутрь и, закрыв дверь за собой, смог, наконец, вздохнуть полной грудью. Впрочем, в квартире Рюзе тоже пахло не розами, наоборот. Витал аромат застарелого табачного дыма, хотя Адриан точно помнил, что хозяин не курил. «Зачем ты пришёл?» — спросил Рюзе, поманив гостя за собой в кухню. Помещение оказалось крошечным и заставленным старой мебелью. Судя по её виду и состоянию, она была старше Адриана. Окна, выходившие на улицу, покрывал такой слой копоти, что сквозь стекло едва ли что-то было видно. «Мне нужна помощь в поиске кое-кого», — ответил Адриан, а потом добавил. «Что случилось, Рюзе? Я не припомню, чтобы мечтой всей твоей жизни была сесть в клоповнике на окраине города». Тот злобно усмехнулся. Адриан помнил его довольно обеспеченным человеком, который жил в Центральном районе и одевался пусть и не в лучших магазинах, но в рассчитанных на публику с деньгами. Но, несмотря на бедную конуру вместо дома и самую дешёвую одежду из секонд-хенда, лицо Рюзе всё ещё хранило прежний лоск и надменное выражение. «Сколько? Тебя здесь не было!» — задал встречный вопрос хозяин квартиры. «Да года полтора. Ха! Тут всё изменилось. Настолько?» «Радикально!» — процедил Рюзе. «Год назад сюда пришла новая банда». Уж не знаю как, но им удалось подмять под себя большую часть местных потоков контрабанды. Были те, кто не желал с ними работать. После нескольких загадочных исчезновений людей таких строптивцев больше не осталось. «А с тобой-то что случилось? Ты же всегда был тем ещё ловкачом. «Был», — мрачно согласился Рюзе. «Пока меня не подставили. Видимо, я сильно мешал кому-то из них, потому что несколько месяцев назад на меня устроили целую облаву. Я тогда перевозил артефакт для одного из городских магов. Оказалось, это был какой-то босс, которого они сняли во время своего восхода. Представляешь? Так вот, меня поймали. Артефакт отобрали и обвинили в том, что я пошёл против местных воротил. Только представь, они придумали сказку, что заказчик собирался использовать артефакт против них, а я будто был заодно с ним. А я даже не знал, кому везу эту штуку. Заказ поступил анонимно. В общем... Теперь я персона нонграта во всех клубах города. Работы у меня больше нет. Средств на жизнь ещё немного осталось. Пришлось продать квартиру и всё, что у меня было». Адриан слушал Рюзе без каких-либо конкретных чувств. Лишь досада затянулась в груди узелком, ведь если собеседник больше не вхож в местные магические круги, поиск Габриэль осложнится. «Магия Адриану здесь не поможет». Ведь метки на карте, если девушка вновь выйдет на тропу войны с демонами, появятся не сразу. Так что в реальном времени её не отследить. А вход в нимб? Теперь это не нимб, а девятый круг. и Им заправляет человек по прозвищу Люцифер. Но ты туда не пройдёшь. Тебе нужно начать с первого круга и потихоньку подниматься выше, до девятого. Адриан нахмурился. Интересно, они переделали систему клубов в городе. Учитывая, что сказал Рюзе, вряд ли Габриэль пока что ушла дальше первого круга. Попасть бы туда. Но как? «У тебя есть знакомые из первого круга?» — поинтересовался Адриан. «Есть парочка. Но со мной они больше не контактируют. Для них это чревато. Если подскажешь, как их найти, этого хватит», — заверил Адриан. Рюзе с минуту молча смотрел на гостя, словно раздумывая, стоит ли ему помогать. Адриан же его отчасти понимал. Контрабандист потерял всё, а от помощи нежданному гостю он ничего не получит. Рюзе вздохнул, а потом печально посмотрел на чародея. «Запиши имя и адрес. Кайл Копперс. Парень звёзд с неба не хватает, но провести в клуб может. А если ты там окажешься для местных полезным, ему ещё и премию выпишут». Адриан под диктовку Рюзе записал в свой блокнот имя Мага, а когда закончил, убрал письменные принадлежности в карман и расправил плечи. «Спасибо, Рюзе. Пожалуй, я пойду». Хозяин квартиры проводил гостя до двери, а когда тот уже ступил за порог, жалобно проговорил. «Слушай, Адриан». Маг обернулся к контрабандисту. «Не переживай. Что-нибудь придумаем. Ты помог мне, а я помогу тебе. Дай мне только закончить своё дело здесь» а потом я в долгу не останусь». На губах Рюзе появилась призрачная улыбка. Адриан махнул ему на прощание и вышел. Адрес парня, к которому контрабандист посоветовал обратиться, он запомнил наизусть. К счастью Адриана, направившегося после Рюзе прямо к этому человеку, он оказался дома. Открыв дверь, парень с минуту пялился на мага осоловевшими глазами. Его светлые волосы были растрёпаны, а сам он был голый по пояс. Похоже, только что проснулся. Его звали Кайл Копперс, если верить Рюзе. Адриан смерил хозяина квартиры с нисходительным взглядом и подался вперёд, а парень, наоборот, немного отпрянул. «Ты кто?» — с глуповатым видом спросил он. «Нужна твоя помощь», — без обиняков заявил гость. «Одевайся, и надо поговорить». От такого напора парень опешил и даже не смог сразу ответить. За его спиной раздался женский смех, а потом его окликнули. Кайл покосился в сторону комнаты. «Чего тебе надо, мужик?» — снова спросил он. «Я же сказал, обсудить кое-что!» — рявкнул Адриан, усиливая напор. «Чем быстрее ты сделаешь то, что я от тебя хочу, тем быстрее я отстану!» В ответ на это Кайл попытался закрыть дверь своей квартиры, но Адриан не позволил ему это сделать, задержав её с помощью магии. Затем, взмахнув рукой, он подтянул парня поближе к себе. В глазах Кайла отразился страх. Если ты считаешь, что сможешь от меня спрятаться или где-то отсидеться, даже не думай об этом. Я, Макс Ледопыт, теперь знаю твой магический паттерн, так что при необходимости достану тебя из-под земли. Откуда мне знать, что ты и не причинишь мне вреда? Я уже у тебя на пороге. Если бы хотел прикончить тебя или покалечить, то уже сделал бы это. Логично, — согласился Кайл и судорожно сглотнул. Вот, я просто по делу. Оденься ты уже и просто обсудим небольшой вопрос. Вперёд!» Адриан магией затолкал парня в квартиру, шагнул за порог следом за ним и закрыл за собой дверь. Кайл ошалело пялился на незваного гостя, стоя в одних трусах, спасибо, что хотя бы в них посреди прихожей. Адриан закатил глаза. «Давай скорее, ну! Ты уже 10 минут морозишься. Давно бы уже всё решили с тобой!» мужик. «Ты пришёл ко мне в дом и требуешь, чтобы я что-то там для тебя сделал», — завопил Кайл. «А ещё удивляешься, почему я не хочу». «Да, примерно так. Выбора у тебя нет. Я не уйду, пока ты мне не поможешь. Так что в твоих интересах сейчас же одеться и пойти со мной. Внизу есть кофейня. За неудобства я угощу тебя кофе». Кайл взвыл, но в конце концов решил, что выполнит просьбу Адриана, который, похоже, показался ему полным психом. Он исчез в спальне, и незваный гость услышал приглушённые голоса. Кайл что-то объяснял своей девушке. Через пару минут он вышел из комнаты, застёгивая нежно-голубую рубашку. Парень исчез в ванной, и Адриан услышал плеск воды. Ожидая, Мак стал изучать ключницу, висевшую в коридоре рядом с дверным косяком. Внимание Адриана привлёк брелок в виде тонкого и туповатого когтя, болтавшегося на конце вощеного шнурка, переплетённого на манер косички. Маг усмехнулся. Это был коготь демона. Похоже, трофей или подарок. Скорее, трофей, учитывая характер парня. Возможно, даже счастливый талисман. Адриан протянул когтю руку, будучи почти на 100% уверенным, что почувствует. И оказался прав. От когтя прямо-таки фанило магией, как будто Кайл частенько носил его с собой, применяя в то же время силу. Воровато оглядевшись и убедившись, что в ванной всё ещё шумит вода, Адриан снял ключи вместе с брелком с крючка и убрал во внутренний карман своей куртки. Через минуту Кайл, наконец, приведя себя в порядок, вышел в прихожую и обулся. Он недовольно посмотрел на Адриана. «Ну, пошли уже. Скорей бы ты отвалил». «Поверь, я бы ни за что к тебе не пришёл, если бы не нужда». Мак открыл дверь, и оба вышли в подъезд. Адриан пропустил Кайла первым, чтобы тот не ударил в спину. Парень вряд ли был сильно младше незваного гостя, но выглядел он намного моложе. Его можно было принять за подростка. Они спустились на улицу, а потом зашли в ту самую крошечную кофейню, о которой говорил Адриан. Он заказал два стакана капучино. Кайл никак не дал понять, что желает чего-то иного. Итак, Кайл, услыхав своё имя от незнакомца, тот вздрогнул. "Я знаю, что ты хочешь в клуб Первый круг, где любому магу могут дать работу. Ну да и что?" Я бы давно уже во второй перешёл, но мне нравится первый и...» «Ты видел там эту девушку?» Перебив собеседника, спросил Адриан и выложил фотографию Габриэль Делакруа. Кайл подпёр щёку кулаком и всмотрелся в снимок. Им подали кофе, и парень подвинул один из стаканов к себе. «Нет», — наконец сказал он, — «не видел». «Уверен?» «Да, может, она и приходила в первый круг, но быстро вылетела, или я её не застал». «А может, она до сих пор там ушивается? Но мы и не встречались». Договорив, Кайл приложился к стаканчику кофе и почти залпом выпил половину. Адриан убрал фото в карман. «Значит, придётся идти в первый круг самому». «Хорошо. Тогда мне нужно, чтобы ты провёл меня в клуб». Кашлянув, Кайл уставился на собеседника. «Да ну». «Ну да. Я сам возьмусь за поиск девушки. Но в первый круг мне не пройти без действующего члена» а ты как раз подходишь на его роль. Проведи меня туда». Кайл несколько секунд не сводил с Адриана взгляда. Затем сказал, «И ты отвалишь от меня навсегда?» «Отвалю. Навсегда. Ладно. Я сегодня туда собирался часам к семи. Подходи за пять минут. Если не успеешь, я ждать не стану». «Тогда тебе придётся сделать это завтра», — ухмыльнулся Адриан. «Не забывай. Я знаю, где ты живёшь. А ещё я знаю твой магический паттерн». Так что даже если ты решишь съехать куда-то, я тебя всё равно найду. Ладно, дьявол с тобой. Просто подходи к первому в нужное время. Есть чем написать адрес». Адриан протянул собеседнику свои блокноты-ручку. А когда они снова исчезли в его кармане, Кайл уже допил свой кофе и встал с места. «Всё, бывай», — бросил он на прощание и пошёл к выходу. «И кто мне так удружил?» Кайл не обманул. Он прибыл к дверям первого круга ровно к 7 вечера. Адриан опередил его всего на 5 минут, решив на всякий случай самому перехватить мага, а не заставлять его ждать, для надёжности. В глазах Кайла мелькнуло явное сожаление, когда он увидел Адриана. Похоже, чародей надеялся, что больше не увидит назойливого гостя, а их утренняя встреча была просто ошибкой. «Хорошо, что ты пришёл», — удовлетворённо сказал Адриан. «Не пришлось идти к тебе самому. Ну, вперёд!» Кайл едва слышно застонал от бессилия и досады, однако просто поманил надоедливого незнакомца за собой, всем своим видом показывая, насколько ему это не нравится. Кайл коснулся двери клуба в строго определённых местах. Адриан пристально следил за ним, пытаясь запомнить расположение точек ключей. Он даже украдкой достал блокнот и быстро, пока проводник не видел, зарисовал дверь и особые места на ней. Считав в кайле своего, дверь распахнулась, выпуская на улицу однообразный звук музыкального бита. Маги шагнули в небольшой душный холл, где преобладали мрачные оттенки. Вдоль стен, прямо под потолком, тянулись диодные светильники, испускающие тусклый, казавшийся сероватым свет. Из холла в короткий коридор вела чёрная дверь, а дальше гости попали в сам зал клуба. Убранство в нём мало чем отличалось от того, что Адриан увидел в холле. Те же серые стены и пол, тот же призрачный диодный свет, а ещё помещение наполнял искусственный дым, скрадывая ещё больше пространства. Мебель в клубе была представлена диванчиками, обитыми светло-серой тканью, с металлическими столами между ними, а у дальней стены громоздилась стойка из искусственного серого мрамора. В этот вечерний час... Клуб был забит практически под завязку. Завсегдатые сразу заметили новичка Адриана и провожали его недобрыми взглядами, пока он прокладывал себе дорогу через толпу к барной стойке. Кайл куда-то исчез, смешавшись с толпой сразу же, как новоприбывшие гости, переступили порог главного зала. Ну и чёрт с ним. Если понадобится, Адриан без труда снова отыщет его. Наконец, маг добрался до стойки. Тут было несколько свободных мест, и Адриан занял один из высоких стульев с подушкой из серо-серебристой эко-кожи. Бармен сразу же сосредоточился на нём, однако явно не с намерением удержать нового потенциального клиента. Взгляд светло-янтарных глаз горел подозрением и настороженностью. Адриан постучал по стойке, жестом сообщая бармену, что к тому есть дело. С неохотой мужчина подошёл ближе и склонился над новым гостем. «Ты явно не веселиться пришёл», — проговорил он. «Чего нужно?» «Я тут недавно», — без предисловий начал Адриан. «Ищу работу». «Так у нас таких соискателей больше, чем работодателей», — хохотнул бармен. «Скоро драться начнут». «Может, ещё и следопытов, хоть пруд пруди». Лениво поинтересовался Адриан. Бармен на несколько секунд замер, а потом прищурился. «Так ты не из охотников?» «Нет. Я уже сказал, кто я». «Ну и насколько ты хорош?» «Самый лучший», — хищно ухмыльнулся Адриан. Бармен в ответ рассмеялся. Вряд ли он поверил, но это было неважно. Если кому-то из местных нужен следопыт, Макс с радостью обменяет свои навыки на информацию о Габриэль. Хотя бы узнать, в каком клубе и когда она появляется, на кого работает. Это ему мог сказать владелец любого заведения. Ведь они были связаны между собой а узнающие своего на входе чары всегда накладываются хозяином клуба. Наконец, отсмеявшись, бармен сказал, «Сегодня твой счастливый день, Ищейка. Сам Харон ищет толкового следопыта. Вот и покажешь, насколько хорош. Пошли-ка, отведу тебя к нему. Поговорите».